Глава тридцать Арина, дорогие подписчики, это было нечто. Выражаю признательность всем, кто был замешан в этом самом чудесном дне. Я как заново родилась. Ну и, конечно же, спасибо главному организатору, папе Тройнях. Боже, теперь я снова узнала, что ты не только существуешь, еще и не покинул меня потому что два часа массажа, потом спа-процедуры и стрижка с уходом для волос сделали из меня человека. Даже кормление во время того, как мои ноги заворачивали в водоросли, ни капли не испортили момент. Восторг! А можно мне так еще? Хотя нет, хорошего понемногу. Конечно же, я даже расплакалась от нахлынувшей признательности. Она, правда, сменилась на шок, стоило мне собраться и сходить лично выразить благодарность Матвею. Пока меня не было, он взял и заставил весь дом детскими гаджетами. Теперь мои дети синхронно качались в качелях, смотрели на потолок, куда светил проектор, и позировали для бабушки и дедушки. — Матвей, ты псих, а еще на меня что-то говорил. — Так вот, как из твоих уст звучит. «Дорогой, это лучший день в моей мамочкиной жизни!» Посмотрела на него и покраснела. Он шутит, он улыбается. Устроил мне по-настоящему важное событие. Дал отдохнуть. А я его вонючей краской цвета поноса обливала. Даже немного стыдно стало. Но совсем чуть-чуть. Обвела взглядом покупки. «Боже, зачем нам столько всего?» Искренне не понимала, а как увидела те самые шезлонги, что так популярны в сети, да еще оригиналы, да еще и три штуки разного цвета. Матвей, ну можно же было заказать с маркетплейсов в три раза дешевле. Мирослава Илларионовна поперхнулась чаем, взяла под ручку своего мужа, и они ушли в соседнюю комнату отдохнуть. Матвей же нахмурился. Он с раздражением ответил. — Вообще-то я делаю это все для тебя и детей, чтобы тебе легче было, чтобы ты перестала ходить, как бледная тень, поесть нормально могла, как-то неблагодарно получается. — Да я же не об этом совсем, — прикусила губу, — как ему объяснить-то, как показать, что не в этом дело, а просто излишняя расточительность опасна, она может стать причиной больших проблем, — так объясни мне, Арина. Что не так опять? А то мне иногда кажется, что я какое-то говно рядом с тобой. Довел тебя до беременности, до тройни и вообще до фиг знает чего. А когда пытаюсь исправить это, то натыкаюсь на такое вот «ты чокнутый». Объясни мне, мать моих троих детей. Закрыла лицо руками. Не плакать, тройник. Не рыдать. Потому что меня так и раздирало пустить слезу. От былой расслабленности не осталось и следа, но я постаралась успокоиться. Благо, после массажа и спа это было сделать гораздо проще. Выдохнула и вздохнула. Посмотрела на человека, который многого не понимал, но раз он хотел исправить это, то почему бы и да? Скажи мне, Матвей, а было в твоей жизни время, когда ты в чем-либо нуждался? Я про деньги сейчас. Он замер, сузил глаза, и я буквально ощущала, как у него в голове включаются шестеренки. Но я-то знала ответ на этот вопрос. По сути, Трофимов — мальчик, который вырос с золотой ложечкой во рту. И всю жизнь ему все подавалось на голубой каемочке. У меня было не так. Совершенно. Но чтобы понять меня, принять и проникнуться моими страхами, Надо прочувствовать ситуацию. Он медлил, а я ждала, пока он пороется в своей памяти и ответит. Знаешь, пожалуй, нет. А было у тебя время, когда от того, сколько ты заработаешь, зависит твоя жизнь? Жизнь тебя и твоих детей? Было? Он раздражался. Я видела это. Ну, на самом деле, реакция мужчины понятна. Ему 30 лет. И каким бы он ни был красавчиком, каким бы ни воспитали его родители, это все равно другое. Он никогда не был в ситуации, когда приходилось выживать. Если он терял деньги, то он знал, где взять их еще. Это не хорошо и не плохо. Это просто другой образ жизни, мыслей. Я не осуждала его, ведь надо же кому-то быть мажорами». Надо же кому-то нести в массы финансовую культуру другого уровня. Просто сейчас мы с ним говорили на разных языках. Арин, ну к чему все эти вопросы? Ты знаешь на них ответы, да? У тебя была непростая жизнь, но она позади. Все, не стоит думать о такой мелочи, как деньги. Я тяжело вздохнула. Ярик закапризничал. Я отстегнула его от качели, взяла на руки... И начала легко покачивать, спокойно говоря. Идею блога мне подали в одной из поликлиник. Медсестра сказала, что я должна нести свой позитив в массы. Я очень быстро взлетела. Деньги пошли уже со второй недели. Видео стали заходить на миллионные просмотры. Это помогло. Но я же знала, что еще вчера было иначе. И что все может спуститься к тому уровню, что было, тоже знала. «Да, я откладываю, хочу купить несколько квартир, завести счет в банке, но пока до этого далеко, потому что ты никогда не знаешь, где окажешься завтра, поэтому я очень боюсь, что ты не рассчитаешь, что что-то пойдет не так». Осеклась, а потом собралась с духом и, глядя прямо, ему в глаза продолжила. «Ну и ты, Матвей, я тебя не знаю». «Может, ты поиграешься, а потом пошлешь все это нафиг, скажешь, что это не то, о чем ты мечтал, и просто исчезнешь. Чего от тебя ожидать? Я ценю все, что ты делаешь, но, прости, пока избавиться от страха остаться ни с чем, я не в состоянии». Он замолчал, внимательно смотрел на меня, а мне больше нечего было добавить.